Проплешина осталась позади и выше. — Теперь впереди Антон, — распоряжается Виктор. — Вон тот кустик, видишь? Профессор трогает его за рукав. — Простите, Виктор, могу я вас попросить, но... — Разоритесь на одну гайку. Бросьте в самый центр. — Зачем это тебе? — осведомляется Виктор подозрительно. — Просто я хочу посмотреть. Никогда этого не видел, только в кино. — Хм. Тож, ж, так ведь она до центра и не долетит, наверное. А вы киньте повыше!» Виктор выбирает гайку покрупнее и, размахнувшись, изо всех сил швыряет ее вверх в сторону проплешины. Им удается проследить полет гайки только до верхней точки траектории. Потом она исчезает, в то же мгновение раздается громовой удар, и они хватаются друг за друга, потому что земля сильно вздрагивает под ногами, а по проплешине и раздавленному вертолету словно бы проходит какая-то рябь. Некоторое время все трое молчат, затем Виктор произносит с досадой. Черт бы тебя драл, с твоими опытами. Что тут тебе, институт, что ли, в самом деле? И я тоже дурак убитый. За тобой. Эй, как тебя? Антон. Направление на тот кустик. Марш. Ведет Антон. Профессор, идеально выдерживая дистанцию и глядя себе под ноги, идет за ним. Виктор ни на секунду не переставая смотреть по сторонам и под ноги, говорит в спину профессору. У нас эту штуку называют комарины плеш. у вас как-то по-другому? Грави концентрат. — А что это, по-вашему, такое, по-научному? — Участок повышенный? — Да нет, не о том речь. Откуда это взялось? Как она работает? — Этого никто не знает, — говорит профессор. — Вот и у нас никто не знает. А сколько народу на этих плешаках приковалось, особенно в первое время. Каждый дурак думал, обойду, дескать, ее стороночкой, а его как швырнет на бок и либо сразу расплющит, либо еще хуже так и подыхает с голоду прикованный. Совершенно механически он вытягивает в сторону левую руку и вдруг кричит «Стой!». Профессор послушно замирает, а Антон делает еще пару шагов и оборачивается, очень недовольный. Виктор стоит неподвижно, полузакрыв глаза, и шевелит пальцами вытянутые руки, словно что-то ощупывая в воздухе. «Ну что там еще, шеф?» брезгливо осведомляется Антон. Виктор осторожно опускает руку и бочком-бочком придвигается ближе к профессору. Лицо его напряженное и недоумевающее. «Не шевелитесь», — хрипло говорит он. «Стоять на месте, не двигаться!» Антон испуганно озирается, втянув голову в плечи. «Не шевелись, дурак!» — севшим голосом шипит Виктор. Они стоят неподвижно, как статуи, а вокруг мирная зелёная травка, кусты тихонько колышутся под ветерком, и над всем этим яркое ласковое солнце. Потом Виктор вдруг говорит на выдохе. — Обошлось. — Пошли. — Нет, погоди. Перекурим.